в Тибиде, успокоив Митроби, у которого Фалернская развязала язык так, что он готов был продолжить беседу, сказала, что потолкует с ним завтра и вернулась в Конклав, где Лукреций с табличкой в руке перечитывал написанное. «Прости, что меня задержали долей, чем я предполагала. Но я вижу, что ты не потерял времени. Ты прочтешь мне эти стихи. И ведь твоя фантазия может создать только стихи». и только чудные стихи. «Меня вдохновили ты и гроза, бушующая на дворе, поэтому я должен прочесть их тебе, идя же домой, я продекламирую их бури». Он встал и с неподражаемой грацией продекламировал написанные им. Эф-Тибида, как уже сказано, была гречанка и очень образованная, поэтому она не могла не оценить силы, изящества и гармонии его стихов Тем более, что латинский язык был еще беден поэтическими произведениями, и за исключением Плафта, Луцилии и Теренция у Риблина еще не было великих поэтов. Молодая женщина выразила Лукрецию свой искренний восторг, после чего он встал, чтобы проститься, и сказал, улыбаясь, «В награду за мое искусство я беру у тебя эту табличку, которую потом возвращу тебе». «Хорошо». но с тем, что ты принесешь ее сам, лишь только перепишешь стихи на папирус. Лукреция обещал вернуться, и ушел, полный поэтических образов, которые с такой живостью возникали в его душе под впечатлением природы. Эфтибиде, казавшаяся совершенно спокойной, ушла в сопровождение Аспазии в свою спальню, намереваясь тотчас речь спать, чтобы насладиться предвкушением радости, которую сулила ей месть. Однако, к удивлению своему, она не чувствовала такой радости, какую ожидала испытать, пока достижение цели казалось ей трудным. Улегшись, она отослала спазию, верев оставить ей горит ночную лампу, смягчив свет. Лежа в постели, Эфтибита продолжала размышлять о своем поступке и о последствиях, которым должно было повести ее письмо, Быть может, Сулла сумеет скрыть свой гнев до ночи, чтобы застигнуть любовников в объятиях друг друга и убить обоих? Валерию она не жалела. Эта надменная и гордая Матрона всегда смотрела на нее, жалкую презренную куртизанку, свысока, хотя сама была вдвое презреннее и виновнее ее. Мысля смерти и позоре этой лицемерной гордячки наполняла сердце Эфтибеда радостью, и облегчало болезненное чувство ревности, которое она испытывала и продолжала испытывать из-за нее. Другое дело — Спартак. тебе досилилась оправдать его в своих глазах, и по зрелым размышлениям ей показалось, что несчастный фракиец гораздо менее виновен, чем Валерия. Ведь он не более как бедный Рудиарий, жена Сулы, хотя и не красавица, должна казаться ему богиней. Наверное, эта жалкая женщина завлекла его, опутала своими сетями, так что бедняк не сумел и не мог продивиться ей. Иначе не может быть. Посмел ли бы гладиатор поднять глаза на жену Сулы? Заслужив любовь такой знатной Матроны, он, естественно, не мог и думать ни о какой другой женщине. Поэтому смерть Спартака казалась теперь и в Тибида незаслуженной, несправедливой. Эти неотвязные мысли отгоняли от нее сон, и она ворочалась сбоку на бок вздыхая и содрогаясь под влиянием самых противоположных чувств. Минутами она впадала в оцепенение, как бы в забытье, предшествующее сну, но потом вдруг вздрагивала, словно от толчка, и снова начинала ворочаться. Наконец она действительно заснула, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только тревожным дыханием спящей. но вдруг она вскочила, испуганная, и закричала рыдающим голосом «Нет! Нет, Спартак! Не я тебя убиваю! Это она! Не умирай!» Под влиянием мыслей и образов, наполнявших ее ум, ей, очевидно, привиделся во время ее краткого сна умирающий Спартак, молящий о пощаде. Эфтибеда встала и, накинув на себя широкий белый плащ, позвала Аспазию и велела ей тотчас разбудить Митроби. Мы не беремся описывать, чего стоило убедить комедианта тотчас скакать всред за Димофилом и не допустить, чтобы письмо, посланное ею три часа назад, дошло до Суллы. Потребовалось все искусство и все влияние в Тибиды, чтобы Митробий, сонный после невмер выпитого вина и уставший с дороги, согласился отказаться от теплой перины и часа через два собраться в путь. Гроза прекратилась. Чистое небо сияло мириадами звезд, и только холодный ночной ветер мог беспокоить путника. «Димофил опередил тебя на пять часов», — наставляла девушка. «Поэтому ты должен не скакать, а лететь на своем коне». «Полечу, как на Пегасе. Ведь и для тебя самого это будет лучше». Спустя несколько минут частый стук копыт бешено чавшейся лошади будил Кверитов, которые, прислушавшись, снова кутались в свои одеяло и благодарили судьбу за то, что они могут нежиться в теплые постели, в то время как другие несчастные должны скакать в эту холодную ночь по полям, испытывая на себе всю суровость свистящего на дворе ветра.